407. Гуру. Пребывание сознания в нейтральной точке равновесия позволяет управлять энергиями на полюсах. В этом сила мощи и спокойствия. Пора уж давно понять, что равновесие — это сила, против которой никто не в состоянии устоять. Стремятся к владению этой мощью. Желайте ее. Все меры приложите к осознанию этого великого качества. Если в чем-то когда-то потерпели неудачу или ущерб, или даже поражение, значит, действовать в состоянии равновесия еще не научились».